Глава 4. Куда пропала книга? День проходил словно по заколдованному кругу. Всё повторялось: редакция, жендармерия, дорога в Академию, оставалось встретить Мейнарда Кироуна, тогда точно будет полный комплект. Хоть бы что-то изменилось в отработанной схеме. К слову, его я по встречала у входа в главный корпус Академии магии. Он был всё таким же надменным, и неприступным, на манжетах кружева тонкой работы, на шее шёлковый белый платок. Когда мы столкнулись с ним лицом к лицу, аквамариновые глаза сверкнули, и он едва не выронил свою трость. "Снова ты, Фелиция, ты меня преследуешь?" Мне показалось, что его голос сегодня чуть изменился. "Не хотите объяснить, что произошло вчера, граф Тиров?" прошептала я в ответ. "Идём," Обхватил он меня за талию и поволок внутрь академии магии, практически неся подмышкой, пока не затолкнул в какую-то дверь. Я глубоко вздохнула несколько раз, прежде чем начать говорить. Он опёрся о стену и ждал моих слов. Я не преследую тебя. У меня свои дела, и они вряд ли касаются твоих. Я девушка взрослая, где хочу, там и гуляю. Сам понимаешь. А откуда тебе известно моё полное имя? рыкнул он. Я прочитала, прочитала, где? Я не поняла, к чему был этот допрос, но ответила первое, что пришло в голову. На документе. Каком документе? Мой нарт прищурился. На купчей на дом ещё в первый день нашего знакомства ты её в руках держал. Нашлась я. Ты что-то не договариваешь или я ошибаюсь? И память у тебя отменная. Что же ты помнишь ещё? Он склонился, вдыхая мой запах. Мы смотрели в глаза друг к другу, будто первый, кто отвернется, проиграет. «Мой отец! Это он спрятал ту книгу у меня дома!» – сдалась я. «Он расследовал дело о тенях двадцать лет назад!» «Имя!» Это был не вопрос, а приказ. «Чье?» – не поняла я. «Твоего отца!» «Джефф!» «Джеффри Крейг!» – заикнулась я. а потом подумала, что зря назвала имя, которое никто не упоминал вслух в последние годы. Книга была его. «Ты лжешь!» Выдохнул Мейнард и даже как-то побледнел. «Нет, смотри!» Я достала листок пожелтевшей газеты и протянула Мейнарду, указав на имя внизу статьи. «Теперь ты меня понимаешь?» Он пробежал глазами текст, потом вернул мне газету, а сам отпрянул от меня, Прислонившись к штукаторине на стене академической подсобки. Значит, у него есть дочь. Почему вчера не сказала это? Когда вчера? Ты же не пришёл, а книга пропала. Что значит пропала? Мы и вдруг оживился и сверкнул глазами. Из-за тебя одни неприятности. Та книга могла бы помочь нам. Почему ты потом не сказала мне? А какая разница? Спрятала и газету, свой редикуль и гордо подняла голову. Я чуть было не заставил тебя подписать договор. О нет. Он отбросил голову к стене, волосы рассыпались по плечам. Вспомни, куда ты спрятала книгу. Ты что-то не договариваешь, Мэй. Я ничего не помню. Ты теперь понимаешь, зачем я занялась этим делом? Понимаю, что ты влезла не в своё дело. Зачем это тебе? Я уверена, что мой отец жив, и его похитили те же странные тени. Я знаю, что это так Ты поможешь его найти? Его помощь была бы, кстати. Я не могу говорить здесь, тут идёт. Мэй отпрянула от стены, в один миг развернул меня, склонившись над моим лицом. Это просто парочка целуется. Услышала я чей-то смешок, и дверь снова закрылась. Я поняла, зачем он это сделал, не хватало ещё попасть в руки охраны, а потом в кабинет к ректору. Конечно же, Маинарт нашёл бы отговорку, а меня могли узнать сразу. Ну, видимо, он тоже не хотел лишних вопросов. Я испуганно дёрнулась в руках мужчины, но он так и не отпустил меня, зажал ещё крепче, а потом вдруг поцеловал. Медленно, нежно. Чего я от него не могла ожидать? "Ты же хотела этого", сбивчиво прошептал он после поцелуя. "Нам пора. Я выяснил здесь всё, что мог. Больше делать в академии нечего. Надо серьёзно поговорить". Что ты предлагаешь? Вырвалась из его рук, подхватив свой редикуль. Не знаешь, что ты там выяснил, а я хочу познакомиться с деканом факультета прикладной магии. И я не уверена, что ты сможешь отыскать моего папеньку, ведь ты ничего не знаешь о нём. Я знаю больше, чем ты, это уж точно. Я уже познакомился с деканом, так что могу рассказать тебе некоторые вещи, но не здесь. Поехали обедать, я жутко голодный. Он подмигнул мне, и я поняла, что краснею. Я не сводила с него взгляда всю дорогу, облизывала губы, что требовали большего. Просто какое-то чувство доживиу, будто я точно знаю, как он умеет целоваться. Ещё вчера я ненавидела его, а сейчас понимала, что он притягивает меня своей таинственностью и тем, что не ведёт себя словно подхалим, как делали остальные. Мы не говорили в карете. Начался дождь, и Маинард позволил своему эльфёнку-помощнику сесть в карету. Поэтому личных тем мы больше не затрагивали. Дождь усиливался, и молнии уже разрывали небо. Капли с ветром врывались внутрь кареты сквозь заطرпированные окна, стекая по шторам. В конце концов, Маинард не выдержал, пересел ко мне, одав Филберту приказ закрыть окна. И пока мальчишка Эльф дрожал на прохладном ветру, закрывая ставни, Минарт обнял меня одной рукой, уткнувшись мне в волосы. От него пахло свежим предгрозовым воздухом. Я не дёргалась, боясь утратить это ощущение защиты. Словно он один на всём свете мог бы помочь мне обрести себя и найти моего папу. Если Минарт не брал той книги, то куда же она подевалась? Правда ли то, что он знает моего отца? Я боялась спрашивать у него что-либо большее. боясь получить злой взгляд в ответ, ведь он обещал рассказать мне всё наедине. Мы вышли у ресторана в центре города, где я бывала не раз. Там отлично знали, кто я такая, и идти мне его не стоило ни под каким предлогом. Я хотела было дать дёру, но Мейнард поймал меня у крета за руку. "Не бойся, что с тобой? Всё в порядке. Ты не думаешь, что здесь неподходящее место для личного разговора? Почему?" "Горе мета твратительно", ответила я, осматривая для себя пути к отступлению. Сейчас снова дождь начнётся. Хочешь ещё раз потерять в лужах каблуки? Он притянул меня к себе и набросил свой плащ. Погода обещала новые сюрпризы, вид зерницы сверкали уже с другой стороны неба. Я ничего не ела с вчерашнего вечера. Моя кухарка уволилась. Я бы тоже сбежала на её месте, хмыкнула я. Она уехала к прежнему хозяину. Не желаешь на её место? Могу только бутерброды делать и те с крысиным ядом, ответила я. Вильберту поручи, пусть учится готовить. Я заметила, что уже нахожусь в ресторане, где подошедший к нам администратор, худощавый высокий фавн в длинной красной ливрее, забрал плащ менарда, а потом улыбнулся мне, желая что-то сказать. На моё счастье, Терон успел его перебить. Столик на двоих для меня и леди «Сейчас провожу», — ответил администратор. Я замотала головой позади Мейнарда и приложила палец к губам. Фавн подбегнул мне, а потом махнул рукой, напоминающей козлиное копытце, в сторону зала с зашторенными окнами, сквозь которые проникала толика зеленоватого света. «Прошу сюда, как раз есть подходящий столик. Сейчас вам принесут меню». Администратор, имени которого я и не знала, Так как не могла физически запомнить всех, с кем мне приходилось встречаться в этом городе, скрылся из виду. А я откинулась на мягкую спинку стула, поправляя причёску. Потом вспомнила, что мои вещи так и остались в крейте вместе с Филбертом, но постаралась не думать об этом. Надеюсь, у лефёнка не хватит наглости перебирать моё имущество, чтобы доложить о нём своему шефу. Мне надо выйти в уборную, ополоснуть руки, вспомнила я. Ты пока выбирай, что есть будешь, а я мигом. Я рванула в коридорчик, что находился позади зала, открыла двери в техническое помещение рядом с кухней, где чистили и за камерой работники ресторана. Если кто-то ляпнет что-то про меня, статья о том, что у вас обслуживание ужасное, тут же появится на первой полосе в газете. Всем ясно? Официанты и администратор выстроились по струнке передо мной, дружно закивав головами. «Хорошо, мисс Амарант, мы и не собирались». «Вот и прекрасно», – пропела я. «Я не сомневаюсь в вас, но на всякий случай предупредила». Захватив у них со стола шоколадную конфету, я еще раз гневно осмотрела пятерых недоумевающих молодых людей и девушку-официантку и покинула помещение, отправившись дальше по коридору. Мейнард ждал, постоянно посматривая в сторону выхода. Заметив меня, улыбнулся и махнул рукой. Фелиция, я заказал нам обед: мясо под грибным соусом и вино. У меня на грибы аллергия, невинно сообщила я, усаживаясь напротив Мейнарда. Я попрошу для тебя без грибов. С тобой всё в порядке? Всё отлично. Я отвернулась, стараясь не смотреть на него, потому как мой взгляд постоянно полз к чувственным губам, которые манили, словно магнит. Ты хотел мне рассказать, что узнал в академии? Ты ведь уже знаешь, что пропали выпускники, верно? Она просительно посмотрела он на меня. Да, знаю. Придвинула я к себе тарелку салата, который принёс официант. Только четвёртая девушка среди них как оказалась, а её не похищали тени, заявил мне Тиров. Я был у неё дома и всё выяснил. Её вот-вот должны были выдать замуж, но она влюбилась в бедного парня и накануне свадьбы они вместе бежали из дома. Я опросил всех соседей и узнал, они прячутся в пригороде, у тётки жениха. Значит, отним похищения меньше? Ты сдал их родственникам? Зачем? Пожал плечами Мейнард. Пусть сами разбираются со своими проблемами. Теперь круг подозреваемых сузился до лиц, которые имеют отношение только к выпуску факультета. Поэтому ты не хотел, чтобы нас там заметили? Я же не на прогулке, если ты сама не догадалась. Скажи мне, кто меня сдал? Главный жандарм я взглюнула на Майнарда, желая понять, чего он хочет добиться. Я сама подслушала твой разговор с Густовым, если ты об этом. А встреча около банка чистой случайность. Теперь твоя очередь. Откуда тебе знакомо имя моего отца? Он задумался, явно не желая делиться информацией. Пришлось столкнуться несколько лет назад по служебной необходимости. И я примерно знаю, где он может находиться. Сколько лет назад это произошло? 5 или чуть больше, я не помню. Значит, 5 лет назад он был жив. Я так и знала, что мне всё врали. Руки и губы вдруг задрожали, в голове замелькали различные предположения. Мейнар заметил моё состояние и сжал пальцы, успокаивая, затем налил мне воды и протянул стакан. Сам же отвернулся, пояснив: Была на то своя причина. Ловко он разрезал мясо и отправил кусок в рот. Моё недоумение сменилось бурной радостью. От новостей я была готова подпрыгнуть до потолка и кружиться по залу. Папа жив, и мой наряд знает, где его найти. Вот только почему от меня это скрывает маменка? Ты поможешь мне? Мы и дожевал, а потом улыбнулся, глядя на моё счастливое лицо. «Никогда бы не подумал, что сделаю это!» «Что?» — не поняла я. «Потом узнаешь!» — подмигнул Мейнард. «Ты ешь, а то остынет. Мне придется отлучиться на один день. Я тебя взять с собой не могу. Я надеюсь, ты не вытворишь чего-нибудь нового. Мне и так хватает сюрпризов. А завтра к полудню мы с тобой встретимся. Подумай пока, куда спрятала ту книгу». «Отлично!» — кивнула я. А я как раз наведываюсь по утру к медвежьей бриг за приворотным зельем. Всё складывалось как нельзя лучше. Теперь, когда я усыпила его бдительность майнарда на свой страх и риск, он никуда от меня не денется. На следующий день я благополучно выходила от медвежьей бриг, сжимая в руках стеклянный пузырёк с приворотным зельем тёмно-бордового цвета, обвёрнутый чёрной ленточкой. Я отчаянно соображала, Как подсунуть графу Тиронову странного вида жидкость, не вызвав подозрений? Ну, как-то это нужно сделать, ведь иначе я могу упустить не только работу, но и след моего пропавшего отца, который точно жив. И я понимала, что поцелуй Майнарда в подсобке академии ничего не значит. Всё это было лишь для конспирации. Неужто такому, как он, нравится невозрачно человечка, пусть даже с фейскими корнями в родословной? Вот кто он? еще предстоит выяснить. Я вспоминала слова ведьмы Брик, которая дала мне наставление перед прощанием. С надобья стоит выпить после того, как откроешь пузырек, иначе заговор ослабевает. Действие непостоянное. Если через сто дней субъект не употребит новой порции, можно получить обратный эффект, а для стабильной влюбленности придется повторить процедуру как минимум дважды. Последнее предполагалось для заманивания клиентов Чтобы заработать как можно больше денег, я предполагала, что этих сотни хватит, чтобы решить все мои проблемы. Вот только как обмануть опытного мага, если он чувствует всё, что связано с колдовством? Но в любом случае, стоит попытаться. Иначе мои 30 ляров попросту пропадут. Мейнард заехал за мной на следующий день, как я и обещал, а я уже приготовилась к встрече, надев на себя дорожный костюм. Чёрное платье юбки которого не мешали мне шевелиться, без всякого корсета, а сверху жакет с серыми и белыми полосками в тон моей шляпки. Волосы пришлось убрать в прическу, чтобы они не выбивались из-под шляпки. В сумочку положила самое необходимое, в том числе заветный пузырек, завернутый в шелковый шарфик. Я чувствовала себя настоящим шпионом на задании, которому предстоит распутать страшные преступления. Пусть я не обладала магическими способностями, Зато у меня есть природная смекалка и настойчивость, а это многого стоит. Доброго дня, Фелиция. Протянул мне руку, взяв меня за пальцы, когда я спустилась к его карете. Как успехи? Не нашла книгу. После этого он еле ощутимо коснулся губами моей кисти, но с таким выражением лица, что я выдернула свою руку, спрятав за спину. Нет, не нашла. Ума не приложу, куда она пропала. Если бы я могла вспомнить, что тогда случилось. Ладно, разберёмся без неё, прошептал Мейнард. Нам пока и так дел хватит. Какие это интересно, там и увидишь. Он подал мне руку, чтобы я зашла на ступеньку кареты, и прыгнул следом, прикрикнув на кучера. Эльфёнка не было на сей раз, видно, мы её оставили его дома либо отправил с поручением. Куда мы поедем? живым поинтересовалась я. Ко мне. Пожалуй, с теми Мейнард. Хорошо, к тебе да к тебе. Тебе удобнее, для меня будет подсунуть ему содержимое пузырька. Только вот неудобно как-то ехать домой к мужчине. Неудобно, неподходящее слово. Я же не просила тебя ходить за мной по пятам, сама напросилась. Я решила молчать и не комментировать его слова, хотя так и подмывала ответить какой-нибудь колкостью. Просто наблюдала в прорезь между шторами, в каком направлении мы едем. Майнард внимательно изучал некие документы, но меня внимания не обращал вовсе и вел себя крайне безразлично, не желая делиться со мной информацией. Замок в лесной чаще был мне знаком, но я была точно уверена, что не бывало в этих краях. Ворота открыл сам кучер, мы въехали на территорию, окруженную сосновым бором, Солнце проглядывалось сквозь ветки высоких вековых деревьев, а между ними весело гулял ветерок, разнося запахи хвои и можжевельника, которыми был обвит забор вокруг замка. Двор, вымощенный плиткой, между которыми местами пробивалась весенняя трава, полукругом огибал фасад замка. Дальше находился сад, и вокраивнился отсюда, но туда мы не пошли. Мы инард вдруг оставил в покое свои бумаги и вспомнил, что не один. Пойдём внутрь. Иду, буркнула я. Из небольшой прихожей расходились три узких коридора. Мы распахнул центральную дверь, заведя меня в гостиную с большими окнами и мраморными колоннами. Под потолком висел бронзовый канделябр, но света достаточно проникало и в полукруглые окна. Блики отражались на полу, покрытом разноцветной плиткой. Из мебели здесь практически ничего не находилось. Видно, этот зал использовался для балов и приёма гостей. но Мейнард не стал задерживаться в этом помещении. Он махнул рукой в сторону следующих дверей, за которыми обнаружился новый коридор, а уже оттуда мы попали в библиотеку, хорошо освещенное помещение, где нашелся диван и кресло, а также столик с разложенными на нем книгами. «Это все оставил бывший хозяин замка», произнес наконец Кироун, «так что можешь брать, что хочешь. Лично мне здесь мало что интересно». Я подпрыгнула к стеллажу, разглядывая ровный ряды книг. Сборники стихов придворных поэтов, правила этикета, исторические обзоры и многое другое. Вообще, здесь было на что обратить внимание. Книг по магии тут почти что не имелось. А изучать историю о ранней маинарт не желал, либо напротив, знал слишком много. С чего начнём? с любопытством спросила я. Я бы начал с чая. Где же Вильберт? Мой вытянулся, будто хотел почувствовать его местонахождение при помощи своей сил. Он здесь? Он отправился утром на почту, и его до сих пор нет. Он должен был уже вернуться. Майнард запустил пальцы в распущенные волосы, чуть вздирошив их, потом создал в воздухе сияющую сферу золотистого цвета, в которой вдруг, словно в зеркале, проявилось изображение эльфа. Тот прогуливался вдоль торговых рядов города, пробуя сладости у каждого прилавка. Он не спешит возвращаться, заметила я. Сам вижу. Минард злобно махнул рукой, и шар вдруг полетел на пол и разбился на осколки. Что тут же вспыхнули и исчезли, не оставив следов. Так может быть, я приготовлю нам чай. Я невинно взхлопнула ресницами. Забыла сказать, помимо бутербродов с вядом, я хорошо готовлю некоторые напитки и даже разбираюсь в их ассортименте. Минард вдруг улыбнулся. Ладно, давай. Я пока разберу тут кое-что. Кухня там. Махнул он рукой. Когда я мигом. Я подождала пару секунд, пока он отвернётся, чтобы прихватить свою сумку. К чаю что-нибудь есть? Посмотри там в буфете, может быть, что-е осталось, если Вильберт не забегал. Я не любитель сладкого. Довольная тем, как складывались обстоятельства, я рванула на кухню. Большое светлое помещение. За которым ещё находилась подцокая кладовая встретила меня многочисленными полками, заваленными различной утварью. По углам красовались пучки досушенных трав и специй, придающих особую атмосферу. В нос ударил запах розмарина и фенхеля. На полках можно было найти всё что угодно, если бы ещё знать, что там есть. Пакетики с солью, перцем, с сахаром, банки с крупами, фасолью и чечевицей, бутылки с непонятными жидкостями. плавленной свеча в специальной металлической подставке. Порядка следить о его имуществе не наблюдалось. Попадались в поваренной книге подвяленные огрызки от яблок, крышки от фасочек и баночек, на тарелке кусок сыра, обгрызенный по краям, а за тарелкой свёрток, перевязанный ленточкой. Я смотрела галерею пустых и полупустых и полных пузырьков, потом достала свой сумки, поняв, что он практически такой же. Как же что стоит здесь? Я поставила зелье на полку и принялась отыскивать чай в этом бардаке. Похоже, что Маинард на кухню не заходил, а всем командовал Вильберт. Я особенно уважающий порядок. Отыскала среди прочего хлама несколько баночек с чаем, открыла их по очереди, принюхалась. Среди всех прочих вариантов там и имелся каркаде, хоть и не первой свежести. Но сушеные лепестки цветов ещё сохраняли аромат, но находились тут долгий срок. Я вдруг подумала, что мы и может отказаться от него, но в другом составе, содержамы пузырька, можно будет различить. Здесь хотя бы цвет перебьёт подозрение. Плита у противоположной стены имела трубу, уходящую в стену. Она стояла на четырёх ножках, напоминающих лапы дракона, а сверху закрывалась металлической пластиной. Я открыла маленькую топку, убедившись, что в ней есть дрова, и оглянулась в поисках кремня. Помутившись несколько минут разжигания огня, для чего самому слабому магу потребовалось бы пару секунд. Я закрыла дверцу и поставила греться чайник, налив в него воды из бочки в углу, а потом принялась за подготовку диверсий. И вот, когда чашки стояли на подносе, рядом скромно выглядывали найденные конфеты из хрустальной вазочки, а чай в заварнике ароматно пахтел, из коридора послышался голос Менарда. Ну, у тебя там всё в порядке? Или ты заблудилась? Я уже бегу. крикнула в ответ и в торопях открыла пузырёк, плеснув содержимое в одну из чашек. Потом быстренько выбросила пустую тару в мусорное ведро, что нашлось здесь же, и наполнила обе чашки, заприметив, в которой из них находится зелье. Подхватила поднос и двинулась в библиотеку. Маинард провёл меня взглядом и указал на стол, сдвинув с него шахматную доску с полупрозрачными фигурками. "Ставь сюда. Уже" «Ну, у тебя на кухне и лабиринт!» — улыбнулась я. «Тебе точно пора нанять кухарку!» «Пока обойдусь. Я здесь не собираюсь задерживаться!» Бросил он в ответ. «Ты присаживайся, не стой!» «Мне немного осталось, и я смогу уделить тебе время!» «А потом куда? Вернешься в Файнленд?» «Куда-куда?» «Ах да, наверное, туда!» — ответил он. «Что ты за чай такой налила?» «Это каркаде, Мэй!» Все остальное вообще пить невозможно. Теперь не помешало бы запастись свежими продуктами. Меня неплохо кормят и в городских заведениях. Заодно можно услышать свежие сплетни. Он взял чашку, что стояло ближе к нему, поморщился и посмотрел на меня. Надеюсь, не с крысиным ядом. С ним, родимым! Улыбнулась я и взяла вторую чашку, наблюдая, как он пивает сразу половину жидкости. То это запах странный какой-то. Он сделал ещё глоток и отставил чашку в сторону. Наблюдая, как я, корча при этом физиономией, пытаюсь прожевать старую сливочную риску, что липла к зубам, я ликовала в душе, что мне удалось так и приучить наглеца, и теперь он никуда от меня не денется. Пусть только попробует скрыть от меня подробности дела, ему же хуже будет. Но это не значило, что стоило признаться в моих истинных целях. Правда, в некий момент я запаниковала, И Мэй это заметил. Я вспомнила, как он наблюдал в сияющем шаре, где находится его Вилберт, и на всякий случай спросила. «Послушай, а ты можешь наблюдать за каждым, как за Виллом? Ведь так можно вычислить преступника, не выходя из дома». Он посмотрел на меня и рассмеялся. «Нет, конечно, только за теми, кто на меня работает. Они все подписывают контракт, в котором прописаны эти условия. Слушай, а почему ты так странно смотришь?» Я и правда не сводила с него взгляда, ждала, когда же проявится действие зелья. Но ничего не происходило. Наверное, оно не подействовало. Или же оно работает не сразу, а спустя какое-то время. Если не получится, можно будет сходить к ведьме и потребовать вернуть деньги обратно. Всё же 30 ляров не станут лишними в моём бедственном положении. Ты обещал мне что-то показать, забыл? Я подпёрла руками бока, шагнув вперёд. Да, обещал. Он вдруг перехватил меня за талию, прижал к себе, а сам склонился надо мной, заставив выгнуться назад и повиснуть на его руках. "А ты не боишься?" "Интересно. Это приворотное зелье так на него подействовало?" "Не похоже". Всё та же холодная ухмылка и ледяные искры в глазах. Я отрицательно закрутила головой, так как словами не могла сказать уже ничего. "Идём со мной в большой зал". Он отпустил меня резко. "Ну учти, ты будешь слушать меня во всём, хочешь ты этого или нет, ради твоей же безопасности." "Было бы зачем заглашаться?" ответила я, нагоняя его. "Результат гарантируешь?" "Результаты я не могу гарантировать. Я же не знаю точно, где находится твой отец. Тут главное попытаться." "Заодно покажу тебе, с кем ты пожелала связаться, но запомни, ты не должна бегать от меня." Я буду постоянно держать тебя на виду, иначе придётся прибегнуть к экстренным мерам, а мне этого не хочется. Зачем? Не поняла я. Может, мне и спать с тобой? Ну уж нет. Спать будешь отдельно. Но пока останешься у меня, твои ведь все уехали. Сама говорила, что одна осталась. У меня, между прочим, цветы засохнут в горшках. Попытался твертеться я. Не принимается. С твоими цветами разберёмся. Это очень важно, понимаешь? Наверное. Кивнула я. Идём. Только постарайся ничему не удивляться. Навестим одного моего знакомого и его питомца. Мы снова вернулись в большое помещение с колоннами. Жди меня здесь, бросил он. Ага. Согласилась я, пытаясь увидеть действие зелья. Слишком странным всё казалось. Самый Нарт куда-то исчез, будто его и не было. Я осталась одна, крутила головой и рассматривала фрески на потолке. Колонны в старом стиле, украшенные сверху лепниной и свечи в канделябрах, заряженные магическими кристаллами, так как лестницы к ним не предполагалось никакой. Мак появился внезапно, просто материализуясь из вихря. Только теперь в руках он держал свой неизменный жезл со змеиной головой. Он отстранил меня к стене, Сама дошёл в сторону, замахнув своим приспособлением, и перед нами вдруг прямо в воздухе возникло пульсирующее сияние, которое разрасталось из одной точки, словно выталкивая наружу пространство зала. "Вот же и намерные твари", шепнула я. "Это ещё что такое?" "Всего лишь портал", бросил он мне в ответ. Он перехватил меня за руку, втянув за собой в открывшуюся чёрную дыру. От тоже я закричала, но сопротивляться не могла. Нас поглотила тьма, которая охватывала всё живое, проникала внутрь, пульсировала, дрожала, звенела звонкими струнами, создавая свою странную мелодию. Я потерялась в этой тьме, заблудилась, не понимала, что происходит. "Майнард, где ты?" закричала я. Откуда-то раздался его далёкий голос. Я почувствовала, как меня выдергивают из этой тьмы и закрыла глаза от яркого света, а потом услышала, что вокруг свистит ветер, и попробовала открыть глаза. Меня сжимали крепкие руки странного существа, и находилась я в воздухе. Я с опаской подняла голову, чтобы посмотреть, кто же это, и узнала. Узнала аквамариновые глаза, а потом увидела позади него огромные кожистые черные крылья с перепонками, Это был самый настоящий демон, какие существовали лишь в легендах. На пальцах появились когти, а позади вырос хвост с раздвоенным концом и шипами. Я осторожно глянула вниз. Мы находились на высоте ярдов 50 от поверхности земли, а точнее, гряды гор с кратерами на вершинах, из которых сочились струйки дыма. Ити пешком я точно не решилась без здесь Поэтому вырываться было бесполезно. Скорее хотелось схватиться за руку с плотной кожей и длинными чёрными ногтями, чтобы не улететь в пропасть, в которой даже не видно дна, лишь густой туман. Когда мы вынырнули из тумана, я вдруг увидела, что впереди расстилается гладь настоящего океана, а чуть дальше, на побережье, находился город с башенками над многочисленными замками. За городом вставало солнце, освещая утренними лучами купола и шпили. Но мы промчались между ними, минуя постройки и вылетели к соседней гряде гор, за которыми вдали раскинулся густой лес, пронзаемый дорожками и смотровыми башнями. Существо, что нисло у меня, снизило высоту, и мы влетели в чащу, остановившись на поляне, усеянной синими колокольчиками и ярко-жёлтыми лютиками. Девану садил меня на траву и расправил крылья. от перепадов высот у меня закружилась голова, потемнело в глазах, и тут я поняла, что теряю сознание вследствие этого странного полёта.